Предназначение Один еврей спросил у приезжего мастера, «Чем, по-вашему, я могу заслужить милость Бога?» «Откуда ж мне знать?» — ответил тот. «В твоей Библии сказано, что Авраам постоянно проявлял доброжелательность, и поэтому Бог был с ним. Или я молился, и Бог был с ним?» Давид правил царством, и Бог был с ним. «Как же мне узнать, что предназначено мне? Спроси свое сердце. Какое дело ему милее всего, то и делай».